Война без выстрелов. Перерезать транспортные артерии врага, как я считал, этого мало. Надо лишить его самой возможности пополнять свои силы, ресурсы, деньги. Все, что делало его сильнее, опаснее для нас. Если мы уничтожим десяток кораблей, он за это время построит 20, 40, 100 кораблей то это уже беготня по сужающемуся кругу. Где ты бежишь к нулю, а твой противник к бесконечности. Островное государство темы опасно, что никто не может наверняка знать, сколько у него есть портов, верфей, стапелей на верфях. Вот пока мы выслеживаем одну, можно строить про запас еще несколько. И они могут быть раскиданы по всему миру, в том числе и в колониях. К слову о колониях. Государство такого типа может быть сильным именно благодаря колониям. И если у него мало места для ведения сельского хозяйства, строительства достаточно мощных промышленных комплексов, если нет умов для создания уникальных технологий, да и не хочется заморачиваться долговременным вложением денег, то у него только один путь – колонии. Не, ну можно, конечно, вставать на путь создания такого пиратского синдиката, который будет привозить тебе золото, ты их будешь кормить, поить, поставлять женщин и оружие, и материалы, но тогда это будет уже не государство, а пиратская база, и тогда все остальные государства не будут с тобой договариваться, дружить, заключать контракты и мировые. Они все постараются поодиночке или объединившись вместе тебя раздавить. Но если у тебя есть статус обычного государства, то всем глубоко наплевать, что ты грабишь свои колонии и своих граждан во благо собственного процветания. Я решил обратить внимание на колонии соседа. Тем более, я там еще не был известен. Добрый день, уважаемый управляющий! И вам доброго дня, Святой Отец. Какими судьбами вы попали в наши края? Мы сидели с управляющим на веранде его дома и любовались закатом над морем. Просто чудесная картина, достойная кисти Айвазовского. Но его тут не было. Мы с хозяином дома пили легкое прохладное вино и разговаривали обо всем. О посещенных странах и островах, об урожаях прошлого и бог знает, какого еще года о вариантах реализации его мифического плана индустриализации колонии и отделения ее от островного государства и многое-многое еще. Я прибыл, чтобы основать здесь новое направление нашей церкви. Я даже новое название для этого придумал. Ковчег спасения. Как вам название? Название? Конечно, впечатляет. Но что вы можете предложить прихожанам нового, что не предложил наш великий бог Уже в своих учениях Для этого мне надо сначала вдуматься в то, что он уже предложил И сравнить с настоящей действительностью Ведь учение было написано несколько тысячелетий назад А нужды простого человека претерпели значительные изменения Несколько тысячелетий назад Женщины не знали такого, как веер, корсет, чулки и много еще чего «Мужчины охотились с луком и стрелами, воевали мечом и копьем и не предполагали о порохе и ружьях. А в учении нет ничего о вышеназванных предметах, и потому надо его модифицировать». «Но разве недостаточно обратиться к верховодящим владыкам церкви, чтобы они ввели эти понятия в обиход, в учение?» «Вы даже не представляете себе, насколько костны и твердолобы наши владыки». Они не отходят от канонов даже на йоту. А нам приходится жить без законно утвержденных в обиход вееров, ружей, корсетов, чулок. Вот сегодня я, как глава церкви, могу предать анафеме тех, кто пользуется корсетами, веером и чулками. Вот что скажут на это ваши жены? Очень, очень своевременно поднимаете вопрос, святой отец. Ведь наши жены уже жить не хотят без этих предметов. И им не внушить, что этого нет в канонах церкви. Они могут и бунт поднять против нас, мужей и церкви. Хаос! Вот они куда могут нас опрокинуть. Вы же понимаете, что это важно заранее внести в каноны. Конечно, конечно, святой отец. Очень надо и очень своевременно. Потом я прописывал ему неописуемые выгоды от нового направления церкви именно в этой колонии. Отказаться от узурпаторской власти, имеющегося канонального священника, от подчинения центральной власти, от... Список обычно был длинный и зависел от предварительно разведанных пристрастий управляющего. Хотите индустриализацию? Я вам ее дам». Мечтаете о захвате власти или провозглашении республики в отдельно взятой колонии? Да без проблем. Хотите монархию, анархию, урбанизацию, кастрацию, модификацию? Да, любые капризы. Но за ваши деньги. О том, что надо вложиться и чаще всего хотя бы временно передать бразды правления в мои руки, чтобы потом разводить руками и говорить, что все произошло в ваше отсутствие. Да я потерплю. Почти во всех колониях было договорено, что в один день управляющий пойдет в отпуск и уедет отдыхать куда-то далеко. А я с сотоварищами все сделаю в его отсутствие. Тем более приближался период выплаты ежегодной платы столицы. А это всегда был очень неприятный и опасный для любого управляющего момент года. Но я говорил о том, что справлюсь, что все решу, что посланники центральной власти останутся довольны. Потому мне были переданы все права и обязанности в делах и принимаемых решениях. Сразу же после подписания этих решений управляющий тайно устранялся от исполнения своих обязанностей. Кого-то украли, пленили, вывезли, отправили в отпуск, убили, умер собственной смертью от инфекции или сердечного приступа, различные несчастные случаи, типа сам упал с обрыва и прочее. Его семья оказывалась в наших казематах, чтобы спасти от допросов и пыток. Только исповеди до да причастия. Территория колонии была взята под невидимый контроль монашек. В порты были введены военные корабли, В крепости поменялся состав стражей, в замках были уволены все слуги и охранники, навошедшие вслед за военными судами транспортники загрузили все, что только можно было вывести ценного из данной колонии. Власть в лице полиции, церковнослужителей, банкиров, промышленников была заменена и перекуплена. Рудники, прииски, предприятия, плантации, доходные дома и прочее все было переписано на монастырь. В результате проведенных акций были захвачены более 95% колонии противника. И во всех теперь стоял по власти военизированный монашеский орден «Монастырь». Как бонус мы получили себе годовой и более доход островного государства. Порты, верфи, военные и гражданские, материалы для постройки кораблей – гавани, церкви, земли, реки, озера, проливы, леса, горы, торговые пути, рыбные промыслы. И осталось только подчинить или разбить флот противника, рассеять его армию, захватить или подчинить основную территорию. Но время идет, срок уже близко.